Она достала овощи и мясо, разложила на столе, повязала фартук: Лёш, у меня два вопроса можно, валяй. Ты поделишься со мной своими секретами в части приготовления мяса. Или ты настаиваешь на том, чтобы я всю науку познавала путем пропа ошибок? Поделюсь. И в части рыбы тоже. Я даже готов прочесть тебе отдельную лекцию по технологии тушения овощей. Второй вопрос. «Лешенька, я покорно принимаю твое решение и буду его безропотно выполнять. Но почему? И почему именно сейчас?»